Тут я спохватился, что засмотрелся на город, а обрешен ждет меня. Ты вырос здесь? спросил я его. Здесь? О, нет, я родился в Удачном, как и все мои предки. Я ведь из старинного и славного торгового семейства. Правда, я в нем паршивая овца и наследство мне не светит. Вот почему я хожу капитаном на живом корабле вместо того, чтобы приумножать семейное состояние. Ну, со мной почти та же история, сказал я. Пусть янтарь и зовет меня принцем, мое имя не врет. Фиц означает бастард, внебрачный сын. Так что хоть я и видящий, но никакой не принц. Вот как? Ну что ж, теперь понятно, как ты сделался гребцом на боевом корабле. Я усмехнулся. Да, бастардов не так берегут, как принцев. Вот так просто нам с ним удалось поладить. Мы неспешно брели по палубе в сторону носа, До меня доносились голоса Янтарь, Алти и корабля, но из-за ветра и городского шума слов мне было не разобрать. Так это месть? расслышал я голос Алти, когда мы подошли ближе. Больше, чем месть, ответил Янтарь. Надо уничтожить это гнездо жестокости, стереть с лица земли кружок богатеев, которые с каждым годом все больше предаются жадности и порокам. И понизив голос, она произнесла то, что я слышал от нее так часто. Мы должны стать камнем на дороге, который заставит повозку свернуть на новый путь. Зрелище они собой представляли пристранное. Альтия стояла, опираясь на планшир, носовое изваяние чуть повернуло голову, нам был виден его профиль, неотличимый от моего в молодости. Янтарь сидела в сложенных чашечкой руках изваяния и беспечно болтала скрещёнными ущиколотными ногами в изящных ботиночках над ядовитой водой далеко внизу. Руки ее вольно лежали на больших пальцах совершенного. Короткие пушистые волосы, выбившиеся из подвязанной шапочки, обрамляли ее лицо. Пудра и румяна почти скрывали шрамы и чешую, выросшую из-за драконьей крови. В образе Янтарь Шут превращался в весьма очаровательную женщину. Альсия глухо произнесла: "Никогда еще ты при мне не говорила с таким чувством, даже когда мы с тобой вместе смотрели в лицо смерти". Лицо Янтарь исказилось от ненависти: "Они не забрали нашу дочь. Они в ответе за то, что ее не стало". Мне было больно слышать, какие слова выбрала Янтарь. Понятно, что должны подумать Альсия и Брэшин. «Пусть шут верит сколько угодно, что она наша дочь. Но когда он вот так сказал об этом посторонним людям, то разбередил во мне старую рану. "Молли", яростно подумал я. "Она и никто другой была матерью Би. Не хочу, чтобы другие думали, будто Янтарь родила Би от меня. Нет, это Молли выносила нашу малышку. Молли растила и защищала ее, когда все думали, что она долго не протянет". Янтарь не имело права взять и вычеркнуть Молли. Злость сжигала меня изнутри, но я вдруг понял, что это не только моя ярость. Мой мальчик тоже ушел!» — выкрикнул совершенный. я ощутил, как волна его гнева и горечи утраты прокатились по всему кораблю. Это они питали мою боль, подливали масло в огонь. Трэлл заговорил успокаивающим тоном, «С на все хорошо, совершенный. Проказница никогда не допустит, чтобы с ним стряслась беда. Он оставил тебя лишь на время. Он вернется, ты же сам знаешь. Правда? Хрипло спросил совершенный. Его нет уже два года. Вернется ли он когда-нибудь? Или проказница объявит его своим? Он родился здесь, на моей палубе, он мой. Или я единственный живой корабль, у которого нет семьи? Или я единственный живой корабль без наследника, который станет его капитаном после смерти нынешнего. Потому что когда брат Альтии затребовал к себе на корабль моего мальчика, он обокрал меня уже второй раз. Кенитсом тоже мой. Эта королева эта не пускает парагона Кенитсона к тебе. Увило тут ни при чем. Голос Альтии звучал напряженно. Чувствовалось, что она уже не в первый раз пытается втолковать это кораблю. Брешен расправил плечи и шагнул вперед, явно чтобы примирить их. Совершенный. Тихо сказала Янтарь, друг мой. Я чувствую твою боль. Это почти невыносимо. Прошу тебя, и добавила едва дыша Ты сжал меня слишком сильно. Пожалуйста, поставь меня на палубу. Я мог только беспомощно стоять и смотреть. При мне было два маленьких ножа под одеждой, Нелепое и бесполезное оружие против такого великана, Да и вдруг он швырнет гентарь в воду, если попытаюсь броситься на него. Я покосился на Брешана, но тот замер, побледнев, как снег. Альтия перегнулась через планшир и сказала глубоким, спокойным голосом, раздавив своего друга: "Ты не вернешь сына Кеннета. Успокойся, кораблик. Разве кораблю, построенному из драконьего кокона, требуется дыхание?" И тем не менее грудь совершенного вздымалась и опадала словно у мальчишки, охваченного сильными переживаниями. Глаза его были крепко зажмурены, большие руки, сжимавшие янтарь, дрожали. подернутые пеленой глаза, янтарь застыли, невидящий взгляд был направлен не на меня, а в безымянную даль. Лицо ее наливалось кровью из-за того, как сильно сжимал ее корабль. Совершенный прижал руки к груди, наклонился, и я испугался, что он откусит ей голову. Но он полуобернулся назад и поставил ее на палубу. От неожиданности янтарь не устояла в ногах и упала. Бросившись к ней, Алтия поспешно оттащил ее назад. И ни к чему оттаскивать ее туда, где я не смогу дотянуться, хрипло возразил Совершенный. Я бы не причинил вреда старому другу. Я знаю, что не причинил бы, задыхаясь, сказала Янтарь. Альтия, несмотря на малый рост, закинула руку Янтарь себе на плечо и помогла ей встать. "Я отведу Янтарь в нашу каюту", невозмутимо сказала она. "Я не успел подставить свое плечо". Брэшен уже шагнул к Янтарь с другой стороны и помог жене отвести ее на корму. Я двинулся было за ними, но корабль вдруг снова заговорил. "Ты у которого мое лицо. Останься. Я остановился. Брэшен тоже встал и посмотрел на меня широко распахнутыми глазами. Потом едва заметно покачал головой, умоляя быть осторожнее. Ланд переводил взгляд с меня на янтарь. Я кивком показал ему на нее, и он, уловив просьбу, подхватил ее под руку вместо Брэшена. Капитан скрестил руки на груди. Я остался стоять, глядя на носовое изваяние. Ты человек из Бакка. Бак ведь означает олень, человек-олень. Я хочу поговорить с тобой. Иди сюда. Корабль не смотрел на меня, его взгляд был устремлен вдаль, на широкие воды дождевой реки. Дальний берег туманной полоской зелени виднелся у горизонта. Я здесь сказал я изо всех сил, постаравшись, чтобы в этих словах не прозвучало и намека на вызов. Корабль будто и не слышал. Журчала река. Корабль с тихим скрежетом терся о доски причала. Голоса людей в городе на берегу казались птичьим щебетом в кронах. Человек олень. Я шагнул ближе и произнес громче: "Я здесь. Нет, Крик Брешена раздался слишком поздно, мгновенно извернувшись, да так что корпус корабля ударился о причал, изваяние протянуло руку и схватило меня. Я отпрыгнул, но оно успело поймать мое левое плечо и руку. Правый я вцепился в его палец и попытался оторвать от себя. Не тут-то было. Совершенный дернул меня вверх, так что у меня ушла опора из-под ног и прижал к фальшборту. Вся команда почувствовала рывок корабля и всполошилась. Прибежал Клев и резко остановился, уставившись на меня. За ним примчался Пер, бледный от страха. Еще двое матросов, Хав и Корт, бросились было к нам, но тоже замерли. Альтиа, не отпуская руки Янтарь, остановилась и что-то сказала ей. Я не разобрал слов, но Янтарь обернула к нам незрячее лицо. Совершенный заговорил ледяным тоном: И его слова дрожью отдавались во мне. Это касается только нас двоих. Занимайтесь своими делами, «Совершенный», — умоляюще проговорила Альтия. Он сжал меня крепче и приподнял, заставив встать на цыпочки. Щепотью ухватил меня за грудную клетку слева. Я не сопротивлялся. Если не можешь победить, Старайся не злить противника, не давай ему повода лишний раз применить силу. Всё нормально, выдавил я, вцепившись в пальцы и тщетно пытаясь разжать его хватку. Возвращайтесь к своим обязанностям, любезно предложил совершенно всем собравшимся. И я кивнул, отчаянно соглашаясь с ним. Алтия повела Гентер дальше, та шла неохотно, оглядываясь на меня. но я не мог понять, что написано у нее на лице. Клев оттащил Перра, схватив его за плечо. Ланд подошел помочь ему. Брэшен, горестно поджав губы, отступил, совершенно отпустил меня, так что я снова мог стоять, но продолжал удерживать у фальшборта. "Ну вот, кратчево произнес он. Теперь мы поговорим. Я и ты, чтобы между нами не осталось неясностей. Ты слушаешь, человек олень? Слушай потому что говорить буду я. Я слушаю, сиипло ответил я. Вот и прекрасно. Похоже, янтарь питает к тебе теплые чувства. Возможно, уже долгие годы, он умолк. Я кивнул. мы дружим с детства. Его хватка чуть ослабла. Дружите? Еще с тех пор, как оба, ну, как я был мальчишкой. Он издал глубокий горловой звук, который я ощутил всем телом. Потом корабль сказал: "Пойми вот что. Мы с тобой на одно лицо. Хотя я выгляжу моложе и красивее, когда-то я попросил ее сделать мне такое лицо, какое ей самой полюбилось бы. И она придала мне твои черты. Но полюбилась бы не означает любила, помни об этом. Она любит меня больше, чем тебя, и так будет всегда". На последних словах он силой сдавил меня. Я кивнул, не в силах вдохнуть. Над головой у меня раздалось встревоженное карканье. Запрокинуть голову, чтобы посмотреть вверх, я не мог, но знал, что пеструха летает кругами над кораблем. Как бы она ни попыталась напасть на него. "Пожалуйста, не надо", мысленно крикнул я вороне. Пальцы совершенно резко разжались, и мне пришлось вцепиться в планшир, чтобы не упасть. Сначала я подумал, что он отпустил меня, потому что ощутил мой дар, но он угрожающе улыбнулся мне, и так мы поняли друг друга. Да. Хотелось убежать, но я подавил этот порыв. Нельзя поворачиваться к нему спиной, пусть даже он сам отвернулся. Носовое изваяние уставилось на воду, скрестило руки на груди и расправило плечи. Оно было очень мускулистым. Я сомневался, что когда-нибудь сам выглядел так внушительно. Совершенный молчал. Медленно, шаг за шагом, не спуская глаз с изваяния, я стал пятиться от него, а потом кто-то схватил меня за шиворот и поволок назад. Я попятился быстрее, слепо перебирая ногами, и мы оба повалились на палубу. Брэшен охнул, когда я приземлился на него. Не благодари, сипло, — сказал он, когда я скатился с него и встал на ноги. Спасибо. Ты цел? Рядом со мной, как из-под земли возникла янтарь, тем временем Алтия протянула мужу руку, помогая подняться. Несколько синяков и только. А вот моей гордости пришлось хуже. Я повернулся к Кальтии и Брешину. Вы предупреждали меня? Но я и вообразить не мог, какой он проворный и какой Я умолк в нерешительности, «Коварный», — подсказал Брэшен, и вздохнул: в последнее время с ним нелегко. То есть еще сложнее, чем обычно, уточнила Альтия. Она помогла Янтарь встать на ноги. Прости, что мы так встретили тебя, Янтарь. Но ты ведь помнишь нрав совершенного. То он целый месяц, а то и год остается спокойным и надежным, а то вдруг что-то выведет его из равновесия. Ревность, очень тихо сказал я. Янтарь, он не хочет делить тебя ни с кем. Я постараюсь успокоить его, как смогу, отозвалась она. Но дело не только в этом. Корпус и носовое изваяние совершенного вытесаны из двух брёвен диво-дерева. Он унаследовал характер и отчасти воспоминаний двух драконов. На его палубах происходило много ужасного. Когда-то Совершенного захватил и сделал своим личным кораблём игрод пират. И Кенет и Ладлака, мальчика из семьи, который принадлежал совершенной, пытали у него на борту, пытали и насиловали. Насилие порождает насилие, шепотом добавила она. Насилие, совершенное намеренно, прощать нельзя, резко произнесла Альтия. Янтарь резко кивнула. Ныне я понимаю это, пожалуй, лучше, чем когда-либо. Мы все пошли прочь подальше от бака. Брэшен мотнул головой, и матросы, глазевшие на нас, поспешно бросились заниматься своими делами. Я осторожно высвободил руку, в которую успел вцепиться пер. "Со мной все хорошо", мягко сказал я ему. "Иди, осмотри корабль. Я позову, если ты мне понадобишься". Он колебался, но тут клев звонко свистнул, и пер вскинулся как собака, которую позвали. "Иди", повторил я зная, чего ему больше всего хочется и так будет лучше для него. И Ипер пошел к клефу. Внезапно раздался шорох черных крыльев, и на плечо Перру опустилась пеструха. Клев вытрощился на них, и мальчишка расхохотался. Напряжение лопнуло как мыльный пузырь. Когда я ушел, Персивиранс рассказывал про ворону Клефу и Ант. Не прошли мы и десятка шагов, как откуда ни возьмись появился Эш. «Все хорошо? спросил он совершенно мальчишеским голосом, и я понял, что Spark вместе с нарядом сменила и свою я. Меня кольнуло чувство вины из-за того, что мы увели у чай до столь превосходного шпиона, когда, возможно, Чейт в нем отчаянно нуждался. Но сейчас важнее было то, что на борту корабля таким играм с переодеваниями не место. — Все хорошо, Спарк, ответил я, и Эш странно посмотрел на меня. Успокойся. Я показал на клефа. Иди, осмотри корабль с перром, как собиралась. Она улыбнулась мне по-девичье и с облегчением и побежала к ним, так радостно, будто только этого и ждала. Альтия подкараулила меня у дверей капитанской каюты. Глаза ее метали молнии. Здесь не до шуток. Мы ведь предупреждали тебя. Мы предупреждали, Он хитростью заставил меня подойти слишком близко. Я сам виноват. Мое смирение отчасти успокоило ее. Янтарь слепо потянулась вперед, и я подставил руку, чтобы она могла опереться. Ах, фиц, если бы ты знал историю совершенного так же хорошо, как я, ты бы испугался куда больше. Нам пора отчаливать, на нас глазеют. Чем скорее мы покинем трихок, тем меньше слухов породим, вмешался Брэшен. Я взглянул на город за иллюминаторами. Да, на нас показывали пальцами, кто-то ахал и охал. Интересно, много ли людей видели, что произошло, и как истолковыют ревность совершенного те, кто не слышал его слов. Проводи меня в каюту. Я пока не могу вспомнить, где то, что расположено. солгала янтарь, дав мне предлог вежливо удалиться. Они даже не спросили. Что он сказал, тихо заметил я, когда мы остались одни. Кое что мы расслышали. Вот уж не думала, что он так одержим мною. Неужели эта мысль доставляет тебе удовольствие? Она рассмеялась. Я боялась, что он забыл меня после того, как ты восстановила ему лицо и вернула зрение, совершенный непостоянен. То он очаровательный ребенок, то вдруг превращается в злого и мстительного мужчину. Иногда он бывает храбрым и благородным, но я бы не принимала за чистую монету ни одно его настроение. Слишком уж быстро они сменяют друг друга. Ты правда забыла, что на корабле где находится? Ее губы изогнулись в грустной улыбке. Фитц, ты слишком веришь в меня. Я не была на этом корабле десятки лет. Конечно, я помню, где какое помещение расположено, но как я могу знать, сколько шагов от носа до кормы? или сколько ступеней в трапе, или где нужно пригнуться, чтобы не удариться головой о притолоку. И все же мне придется ходить с уверенным видом. Потому что когда я шарю руками перед собой или придерживаюсь за стену, я уже не человек, я обуза. Вот я и притворяюсь, будто вижу больше, чем на самом деле. Мне жаль, сказал я искренне. На сердце у меня снова стало тяжело при мысли о том, какой долгий и изнурительный путь Шут проделал в одиночку весь израненный, слепой, сквозь холод и снег. Это дверь нашей каюты, спросила янтарь. Кажется, да. Я был сбит с толку, хоть и пытался не подавать виду, как глупо. Пока мы шли, мысли мои были заняты тем, как мне надо было поступить, когда совершенно схватил меня. Я думал, ты ведешь меня? Нет, мы просто шли, и ты держала меня за руку, Я постучал, никто не отозвался, и я распахнул дверь. Тут лежат твои вещи повсюду. В каюте три койки и складной столик. Мешок с парк развязан, видно, что она в нем рылась. Янтарь вошла и только тогда вытянула руки и принялась ощупывать комнату. Я закрыл за нами дверь. Она осваивалась в тесной каюте, измеряя расстояние осторожными маленькими шажками, касаясь стен и предметов руками. Я помню ее сказала янтарь и присела на нижнюю койку. Мы жили тут с Эльтиёй и Ек, трое в крохотной каютке. Порой из-за этого мы ссорились. Я затолкал свой маленький мешок подальше под кровать, а большой с одеждой поставил у двери. В тесноте это бывает, сказал я, усевшись на койку рядом с ней. Покачивание корабля изменилось, и новое ощущение не пришлось мне по душе. Очевидно, мы отчалили, и нас подхватило течение. Я выглянул в маленький иллюминатор. Корабль быстро набирал ход и удалялся от берега туда, где течение было быстрее, а река глубже. Мне никогда не нравилось быть оторванным от земли. Когда едешь верхом, чувствуешь ритм. Корабль может качнуться или дернуться в любое мгновение и в любом направлении. Я попытался уговорить свои потроха Заранее смириться с этой непредсказуемостью. Что случилось? мягко спросила Янтарь. Меня обычно не укачивает, но мне не по нутру ощущение, что мы движемся. Я только-только привык к покачиванию с малиновым, но совершенно нет. Что на самом деле тревожит тебя? Это был уже шут. Я не стал смотреть на него. Можно ли было признаться кому-нибудь другому? Вряд ли. Я я сам себя не узнаю. Я делаю слишком много ошибок, слишком серьезных. Я думал, я весь собранный, начеку, готовый к любым неожиданностям, а оказалось, что нет. События и люди застают меня врасплох. Сегодня Брэшен подошел ко мне со спины и схватил, а я следил только за совершенным и даже Дар не предупредил меня о приближении капитана а корабль играючи заманил меня к себе, заставив подойти слишком близко. О чем я только думал? Он же мог убить меня. Я бы и глазом моргнуть не успел. Фитц, сколько тебе лет? Сколько точно? Не знаю. И ты знаешь, что я не знаю. Ну, хоть примерно, насмешливо сказал он. Я подавил свою неприязнь к мыслям о возрасте и попытался вспомнить может 62, может 63 или даже 64. Но я не выгляжу на свои годы и редко чувствую их. Но это твои годы. и они берут свое. Одно время ты жил хорошо, без трудностей и невзгод, смолли. Покой и благополучие притупляют бдительность, ну точно так же, как от битв и лишений душа черствеет. Это была хорошая жизнь, шут. Я хотел, чтобы она длилась вечно. Я хотел состариться и умереть, и чтобы Молли сидела возле моего одра. Но оказалось, что этого тебе не дано. Нет, мне выпало иное. Пересечь полмира, чтобы убить тех, кого я не знаю, тех, кто не знает меня. Однако все же явился в мой дом, чтобы отнять весь покой и радость, что оставила мне судьба. При этих словах меня вдруг охватила такая ярость что я мог бы играть сломать ворогу шею. Два ли я? В эту минуту я готов был разорвать ее голыми руками, но приступ ярости быстро миновал, осталась лишь пустота и ощущение, что я был полным дураком, ни на что не способным. И я признался шуту в том, что за страх терзал меня, порождая чувство вины. Они выманили меня изывового леса, верно? чтобы напасть, пока меня нет. Боюсь, что так. Как они сумели подстроить такое? Шут уже объяснял мне, но я хотел услышать это снова. В их распоряжении тысячи пророческих снов, увиденных сотнями юных белых. Они могли отыскать такие обстоятельства, которые подтолкнули бы тебя в желаемом для них направлении. А тебя? Возможно, я был частью их плана. Правда ли я сбежал, или меня отпустили? Могло ли быть так, что незнакомцы, помогавшие мне в пути, на самом деле работали на слуг? Я не знаю, Фиц. Но вряд ли тебе стоит винить себя. Я делаю слишком много ошибок. Я уже приставил меч к глотке Эллика, когда силы оставили меня. А когда мне нужно было отправиться сквозь камни вслед в за Би, я остался без магии. Столько ошибок, шут. То как грубо я исцелил этих детей. Я посмотрел в его пустые глаза, а теперь вот совершенно глупо, глупо, глупо. Я схватил его руку в перчатки, "Шут, я не способен сделать то, чего ты хочешь от меня. Я подведу тебя", утянув пропасть навстречу пыткам и смерти. Алант, Пер и Спарк, что если мы и их утащим за собой? Что если нам придется слышать крики Пера? Видеть, как измываются над Spark, прежде чем разорвать ее в клочья. Я этого не вынесу. Я даже думать об этом не могу. А ты еще удивлялся, почему я хочу отправить их домой. Я боюсь подвести всех нас. Боюсь так, как никогда еще в жизни ничего не боялся. Я попадусь на какую-нибудь уловку. Как вообще можно противостоять тем, кто знает все твои действия наперед? Может, им даже известно, что мы в эту самую минуту плывем их убивать? О, вот это почти наверняка. безжалостно сказал шут и очень тихо добавил: "Мне больно". Мои пальцы разжались, и он стал разминать кисть. Его слова лишили меня последней искры храбрости, что еще тлело в моем сердце. Мы молчали, а корабль вокруг нас говорил на своем языке. Плескалась за бортом вода, поскрипывала диво древа. Я почувствовал давление его разума и укрепил свои стены. Это безумие. Я не справлюсь. Мы оба умрем. возможно, болезненно. Возможно, но чему еще мы можем посвятить остаток своих жизней? Я принялся вертеть эту мысль в голове, как волк гложет кость или грызет собственную лапу, угодившую в капкан. Ночной волк сказал Шут. Его больше нет, тупо проговорил я. Будь он рядом, я не ощущал бы себя таким ничтожным. Он чуял все и видел все. и все, что он чувствовал, я чувствовал вместе с ним, но теперь от него ничего не осталось. одно время я иногда ощущал его в себе. Я почти слышал его. Чаще всего мне казалось, что он говорит мне что-нибудь насмешливо, но больше такого не происходит. Его просто нет. Мне жаль, что так. Однако я имел в виду не это. Я вспомнил последние дни Ночного волка. Ты хотел исцелить его, а он отказался. А потом ты оставил его в безопасном месте, когда мы отправились в погоню за полукровками, а он пришел за тобой. Я улыбнулся, вспомнив, какой волей к жизни обладал мой волк до последнего вздоха. К чему ты клонишь? Шут произнес серьезно и торжественно: "Это наша последняя охота старый волчара. И как всегда, мы идем охотиться вместе".